Глава 4. Эрин написала, что мне нужно быть дома ровно в 10:00, чтобы принять доставку. Без проблем. В последние несколько недель меня каждое утро рвёт до посинения, так что я не выхожу из квартиры раньше полудня. И хотя мы мало виделись с Эрин после нашего последнего совместного обеда, она посылает мне милые посылочки с крекерами и имбирными напитками. с зелеными яблоками и всем прочим, что должно помогать при токсикозе. Я начинаю опасаться, что она могла передумать относительно нашей дружбы. Может, она говорила про лучших подруг и тетю Скайлор, потому что все еще была в экстазе после ультразвука. Вполне возможно, что, вернувшись домой, она все обдумала и теперь специально отдаляется от меня, чтобы все было не так ужасно. когда она выбросит меня на помойку, как только родится горошинка. Я как раз заканчиваю чистить зубы после последнего приступа рвоты, когда слышу звонок в дверь. Очень удачно. У меня есть почти час, прежде чем меня снова вырвет. Каждый день происходит одно и то же. Три приступа рвоты с интервалом в час. Положительная сторона заключается в том, что за 10 недель Я набрала всего полкилограмма. Я смотрю в глазок и вижу тёмную копну растрёпанных, но в то же время идеальных волос. Грифин Пирс, не осознавая, что делаю, я поднимаю руки и распускаю хвостик. Потом оглядываю свою одежду, чтобы убедиться, что не забрызгала её рвотой, посылая миллион благодарностей за то, что только что почистила зубы. Я медленно открываю дверь, обещая себе не смотреть на его пах. Привет, Скайлер, говорит он своим глубоким, мягким голосом. Он нарочно придаёт своему голосу такую сексуальность, или у него само так получается? М-м, привет. Я высовываю голову в коридор, выискивая взглядом Эрин. Грифин пришёл один. Внезапно я ощущаю страшную неловкость. оказаться наедине с мужчиной, на чей пах я пытаюсь не смотреть не самое лучшее положение, в которое я попадала. Я не знаю, куда направить взгляд. Я пытаюсь смотреть в стальные глаза Гриффина, которые обожгли меня, когда я впервые его увидела. Но это только разжигает мои фантазии, щедро приправленные чувством вины. Я улыбаюсь Гриффину и отхожу в сторону, пропуская его в квартиру. Он заходит внутрь, оставляя за собой шлейф своего запаха, а я закрываю дверь и стараюсь не сделать резкий вдох через нос. Мне приходит в голову, что мы впервые оказались с ним вдвоём, без Эрин. Мы много раз проводили вместе время. Мы вместе ужинали, мы ходили на барбекю к Бейлер. Я была в гостях у семьи Эрин в их доме White Plains. Они пару раз приходили на воскресный обед с моей семьёй. Но мы с Гриффином никогда не оставались наедине. А сейчас остались. В моей квартире, в которой есть постель. Меня слегка мутит. Интересно, меня сейчас опять вырвет? Или это просто нервная дрожь? Я вспоминаю заявление Эрин о том, что Гриффин никогда бы ей не изменил. Это хорошо. потому что я бы ни за что так с ней не поступила никогда я отдаю себе отчёт в том, что скорее всего я разрушила достаточно браков в своей жизни я не собираюсь разрушить ещё и их семью я знаю, что Грифин не поставит меня в такое положение но просто для информации если бы это случилось, я бы ни за что этого не сделала и неважно Как сильно я хочу провести пальцами по его чёрным, как смоль, волосам. Неважно, что его сильный, терпкий запах проникает ко мне внутрь. Неважно, как сильно я хочу почувствовать его щетину у себя между бёдер. Перестань, Скайлер. Его ещё не привезли? спрашивает Грифин, отвлекая меня от неуместных мыслей. Что ещё не привезли? Эрин сказала, что будет доставка, но она не сказала, что именно привезут. Я подумала, что это очередная посылочка для облегчения токсикоза. Гриффин с беспокойством смотрит на меня. Эрин сказала, что тебе довольно сильно не здоровиться. Мне очень жаль. Всё не так плохо. Всего несколько часов каждое утро, зато остаток дня я практически свободна. Обычно я работаю в ресторане с часу дня до 10 вечера. Так что ничего страшного. Вот и хорошо, говорит он. Скажи, если я могу чем-нибудь помочь. Так что там будет в доставке? спрашиваю я, стараясь отвлечься от упрямых мыслей о том, что он мог бы сделать, чтобы мне помочь. Я валю всё на гормоны беременных. Ах, да. Мы купили тебе велосипед, говорит он. Мы знаем, что ты любишь кататься, но кататься по городу в потоке машин может быть опасно, особенно когда ты начнёшь набирать вес. Так что мы купили тебе стационарный велотренажёр, чтобы ты могла кататься, не выходя из квартиры. Я поднимаю глаза и ловлю его взгляд. Вы купили мне велотренажёр? Серьёзно? Да, Грифин улыбается, а я отвожу взгляд. Я возбуждена, как школьница. Его должны привести с минуты на минуту, говорит он. Но если его доставят, тогда зачем ты пришёл? Я опоздала, осознаю, что мой вопрос мог прозвучать немного грубо. М-м, не то чтобы я тебя тут не хотела, совсем наоборот. В смысле, я не хотела сказать, что хочу тебя тут, но не понимаю, зачем ты пришёл. Арас курьер всё равно всё сделает. О, боже. Просто замалчи уже, Скайлер. Бр. Я закрываю глаза и упиваюсь собственным смущением. Грифин хихикает. То есть он знает, какой эффект он на меня производит. Готов поспорить, что все женщины сходят по нему с ума. Уверена, что ему к этому не привыкать. Он сексуальный фотограф, к ногам которого, наверное, Падают с ног шибательные фотомодели. «Не обращай на меня внимания. Я глупею от всех этих гормонов», — говорю я, осознав, что снова покраснела в присутствии Гриффина. «Что же такого есть в этом парне, что каждый раз вызывает у меня такие эмоции?» «Всё в порядке», — говорит он. «Я пришёл, чтобы установить велотренажёр. Курьер его доставит, но не соберёт». «А, понятно». Спасибо. Я не хочу показаться неблагодарной, но вообще-то я не очень рада, что она останется тут ещё на какое-то время. Чем быстрее он уйдёт, тем лучше. Когда я нахожусь рядом с мужем Эрином и испытываю вожделение к нему, я чувствую себя ужасной шлюхой. Я смотрю на часы, молясь, чтобы звонок в двери наконец прозвенел и избавил меня от неловкого напряжения. которую я же сама и создала. Хочешь чего-нибудь выпить? спрашиваю я. Воды, если можно, отвечает он. Я преодолеваю небольшое расстояние от гостиной до своей кухни, оформленной в стиле камбуза на корабле. С того места возле холодильника, где я стою, мне видно, как грифин осматривает мою квартиру. Он начинает переставлять вещи, Наверное, хочет освободить место для велотренажёра. Он расчищает место в дальнем углу, за диваном. Я бы поставила тренажёр не там, но я ничего не говорю, заворожённая тем, как напрягаются его мышцы, когда он отодвигает в сторону книжные полки. Я выхожу из кухни и протягиваю ему бутылку с водой. Я думала, что было бы лучше поставить тренажёр у окна. Тогда я, по крайней мере, смогу смотреть на улицу, пока катаюсь. И еще снова увижу его мышцы, когда он будет двигать тяжелые полки обратно. Можно поставить туда, если хочешь. Но к тренажеру прилагается большой экран. Ты сможешь выбрать программу и кататься в любой точке мира. Можешь прокатиться по национальным паркам или проехать Тур-де-Франс. Или подняться на вулкан на Гавайях. Он очень классный. Я попробовал в спортивном магазине. У меня отвисает челюсть. Я знаю, насколько эти штуки дорогие. К тому же, кажется, нужно каждый месяц покупать подписку на запрограммированные маршруты. Чёрт, Грифин, вам не стоило так много тратить. Не волнуйся об этом, говорит он. И не говори, чёрт. Сам не говори, чёрт, дразню его я. Я сказал, чёрт, только потому, что ты сказала чёрт. Грифин качает головой. Давай оба перестанем говорить чёрт. Мы оба смеёмся и садимся на противоположные концы дивана. Я снова смотрю на часы. Сэрин, всё в порядке? спрашиваю я, чтобы убить время. Кажется, после ультразвука она меня избегает. Она же не передумала насчёт горошинки, правда? шучу я. Ну, то есть, думаю, что шучу. Я наполовину серьёзно. Я не знаю, что с ней происходит. Грифин откидывается на спинку дивана, закидывает ногу на ногу и задумчиво дёргает за шнурок. Потом хмурит брови и слегка качает головой, словно что-то только что пришло ему в голову. Потом смотрит на меня. Она ведёт себя не так, как обычно, с тех пор, как я вернулся из Африки. Может, она просто на взводе? Из-за всего происходящего она так долго хотела ребёнка. И вот наконец это происходит. Думаю, нам нужно дать ей время. Я собираюсь спросить про его поездку в Африку, но тут раздаётся звонок в дверь. Грифин подскакивает с места. Я открою. Он открывает дверь, а потом вместе с курьером выходит из квартиры. Через несколько минут они вносят большую тяжёлую коробку. от которой все их мышцы напрягаются. Курьер крайне привлекательный. Рослый, сильный, светловолосый, накаченный. И он точно оценивающе меня разглядывает. Прежняя Скайлер начала бы с ним безбожно флиртовать. Да что там? Прежняя Скайлер затащила бы его в постель прямо здесь и сейчас. Неплохие бы получились чаевые. Но новая Скайлер предпочитает пялиться на недоступного мужчину, стоящего рядом с ним. Это вам, спрашивает парень. Кажется, да, говорю я. Грифин наблюдает за тем, как тот, оценивающе меня оглядывает. Судя по вашему виду, он вам вовсе не нужен, говорит горячий курьер. Вот именно поэтому-то он мне и нужен, говорю я, одаривая его с своей самой самонадеянной улыбкой. Чёрт. Курьер поворачивается к Грифину. Вам крупно повезло. Мы не вместе, говорит Грифин. И хотя это правда, и я знаю, что нет ни малейшей вероятности того, что мы когда-нибудь будем вместе, его слова на мгновение больно ранят моё сердце. Курьер приподнимает бровь. Тогда вы не будете возражать, если я «Приглашу ее на свидание». Это был не вопрос. Лицо Гриффина становится суровым. «Мы, может, и не вместе, но она беременна моим ребенком», — говорит он. Из комнаты исчезает весь воздух, включая и тот, который наполнял мои легкие. «Какого черта?» Я так и стою, раскрыв рот, а Гриффин сует двадцатку парню, который чуть не бегом несется к выходу. Дверь захлопывается. Что это было, чёрт побери, выпаливаю я. А что такого? Грифин с невинным видом пожимает плечами. Что такого? я повышаю голос. Зачем ты ему это сказал? Теперь он, наверное, думает, что я шлюха. Почему тебя волнует, что думает какой-то курьер? У тебя, чёрт побери, нет никакого права такое говорить, кричу я. Перестань говорить, чёрт. спокойно произносит он. Я буду говорить чёрт, когда я захочу сказать чёрт. Например, иди к чёрту, Грифин. У тебя не было никакого права говорить всю эту фигню. Грифин смеётся, что только распаляет мою ярость. Ты хочешь сказать, что пошла бы с ним на свидание? Нет. Я не пошла бы с ним на свидание, говорю я. Но у меня есть право самой сделать этот выбор. Я просто хотел защитить тебя от него. Ты же его не знаешь? Может, он психопат и убийца, говорит он. И если мне не изменяет память, ты сказала, что завязала с беспорядочными знакомствами. Это была одна из причин, по которой ты хотела всё это сделать. Он кивает на мой всё ещё плоский живот. Спасибо, конечно, папочка, капризно произношу я. Но думаю, что смогу сама постоять за себя. Мне 24 года, и до сих пор я как-то обходилась без твоей чёртовой помощи. Может, я и относился бы к тебе как к двадцатичетырёхлетней, если бы ты перестала ругаться, как непокорный подросток. Раздражённо произносит Грифин. Может, я бы и перестала ругаться, если бы ты перестала отпугивать от меня мужиков. Парирую я. Ага. Так значит, ты всё же хочешь секса. Он скрещивает руки на груди. Тьфу ты. Я пинаю огромную коробку и морщусь от боли, пронзившей мою ногу. Нет. Я не хочу секса, говорю я. Но это мне решать, а не тебе. Вот чёрт. Я испытываю рвотный позыв и чувствую, что приближается второй раунд. Я не успею добежать до ванной. Я едва успеваю добежать до мусорного ведра на кухне, в которое и заливаю остатки зелёного яблока, которое я съела на завтрак. Мои волосы свисают в ведро, и пока приступ рвоты ещё не закончился, я чувствую, как Гриффин берёт мои волосы и отводит их от лица. Он мягко кладёт руку мне на плечо. Меня рвёт в мусорное ведро. А я думаю только о волне жара, которая проходит по моему телу от его прикосновения ко мне через тонкую футболку. Я сажусь на пол и восстанавливаю дыхание. Грифин обшаривает шкафчики в поисках стакана и наполняет его водой. Он передаёт мне стакан и мокрое бумажное полотенце, чтобы я могла вытереть лицо. Я в ужасе от того, что меня вырвало у него на глазах. С другой стороны, может Острый стыд от того, что он видел меня в таком состоянии, положит конец эротическим фантазиям с его участием. Извини, пожалуйста. Грифин протягивает руку и помогает мне подняться. Это из-за того, что я тебя расстроил? Нет. Я смотрю на часы. Всё чётко по графику. У тебя есть график рвоты? смеётся он. Типа того, говорю я. Ну, зато это, по крайней мере, предсказуемо. Я вытаскиваю из мусорного ведра пакет и завязываю его. Он забирает пакет у меня из рук. Давай вынесу. О, боже, нет, говорю я, забираю пакет обратно. Я сама. В коридоре есть мусоропровод. Думаю, я справлюсь, скай. Он забирает у меня пакет, несмотря на то, что мне явно стыдно. Лар, говорю я. А переспрашивает он, открывая дверь. «Скайлар, не Скай», — говорю я. «Никто не называет меня Скай. Мне никогда не нравилось такое сокращение. Оно слишком личное, слишком похоже на знак привязанности. Ласковое прозвище, способ стать ближе. Это всё не про меня. Тогда почему какая-то часть меня хочет дать мне пинка за то, что...» Что я запретила Грифину, так меня называть. И ещё одна часть хочет дать пинка той части за то, что она это подумала. Да? Странно. Это кажется таким очевидным ласковым прозвищем, говорит он. Я иду чистить зубы и долго принимаю душ. Чем меньше времени я проведу с Грифином, тем лучше. Я только не знаю точно. Это из-за того, что он чертовски сексуален или из-за того, что он выяснил, как привести меня в бешенство. Час спустя, когда я выхожу из спальни, велотренажёр уже собран, а вся упаковка вместе с грифенным пирсом исчезла из моей квартиры.